Я поднялся в избу, бегло осмотрел помещение и почувствовал, что земля вновь уплывает из-под ног. Мне слишком хорошо был известен авантюрный характер моей милой супруги, чтобы поверить в тот наивный факт, будто бы она безропотно пошла, как овечка, куда повели. Если уж она сама отправилась с шамаханами, значит, это могло быть только одно. Алена решила лично разобраться с Кащеем. Глаза в глаза, один на один, лицо в лицо, просто подобравшись поближе на расстояние прямого удара ножом. «Дура!» – тихо выругался я. «Конечно, она у меня очень храбрая, обучена драться, не боится получить пару синяков и умеет настоять на своем. Но даже приблизительно поверить в то, что ей удастся причинить сколь-нибудь серьезный вред кощею. Алена у меня девушка горячая, импульсивная, но своего бывшего хозяина она знает как облупленного. Нет, не будет никто бросаться на Кощея с целью задушить его, зарезать или выцарапать глаза». Он слишком опасен и убьет, не задумываясь, ни на миг. И я точно знал, что ему доставит огромное удовольствие любая попытка нападения, лишь бы сломать тонкую шейку бывшей бесовки в порядке законной самообороны. Просто из банальной мести за то, что она ушла от него и вернулась к людям. Алена не может этого не понимать. Тогда почему же? «Да просто потому, что она любит тебя», – сам себе сказал я, наконец-то признавая очевидное. Она элементарно боялась, что если останется здесь, то ее жизнь могут использовать для того, чтобы убедить меня сдаться Шамаханом. Предпочла рискнуть собой, но не ставить под удар меня. «Моя жена знает, как играть с Кощеем Кердык Бабаевичем на его же поле, а значит...» Он не станет сразу ее убивать. Дождется меня, усилив свои позиции на переговорах. Если теперь у него в плену Баба-Яга, Маняша и Алена, у меня нет другого выхода, кроме как приползти к нему на коленях с поднятыми руками. «Ну, это его мнение», – на миг призадумался я, поскребывая отросшую щетину на подбородке. «Время к ночи». «Мы не пойдем по темноте на кощее. Пусть подождет, понервничает, плохо поспит. Утром пообщаемся на свежую голову. А сейчас...» Диак и Митя сидели рядышком на печке, любуясь закатом. «Мирно, лирично, пасторально, но, думаю, у нас на сегодня другие планы. По крайней мере, на сегодняшний вечер. Общий сбор!» скомандовал я, выходя на крыльцо. «Филимон Митрофанович, сможете оказать помощь милиции?» «Да что делать-то? Чё мне за это? Будьте, как уговаривать станешь?» «Нужно просто посидеть в бабкиной избушке, посторожить помещение. Не очень трудно». «А, я как поглядеть!» – начал выкобениваться Дьяк. «С каким клинкором подойти, с какого боку под подол заглянуть? Вот ежели, к примеру, вдруг...» «Влеплю 15 суток, будете с утра до вечера в Лукошкине улице подметать и жалуетесь, хоть в Брюссель, хоть в Гаагу!» «Вот я же в тебе дар красноречия участковый, когда надо, а ты покойнику болтаешь!» Изо всех сил щербато улыбнулся гражданин Груздев. «А мы, милиция любимая, завсегда помочь готовы, нас и просить не надо, мы сами со всей гентой душой и до полной готовности!» Так, спасибо. Все, Митя, собирайся, едем. Куда прикажете? С готовностью подорвался он, изображая служебную овчарку. На тот самый постоялый двор, где вы потеряли царя с царицей. Так ведь ночью на носу! Некоторые дела лучше делать в темноте. Например, диверсии. Это вроде как гадить под дверью в тапке? Догадался Митяй. Он знает, о чем говорить. Ему бабкин кот не один раз такие диверсии устраивал. Крику потом было, ору, вопли и игры вдогонял к свинникам. Но, в принципе, если в нашу задачу входит тихий, несанкционированный обыск постоялого двора, то лучшего помощника, чем серый хищник, трудно себе представить. Он и вынюхает, и раскопает, а если надо... И на своем горбу двоих сразу унесет. Мить, как человек, был парень очень неслабый. Кирпичи нас колено ломал, оглобли вензеля выписывал, пятаки нас поргнул. Правда, спорили с ним немногие, поскольку гнутый пятак этот хитрец забирал себе. Но на ярмарках или больших праздниках всегда находилась парочка лохов, желающих сыграть с деревенщиной. Местные-то быстро учились, и в этом плане стабильного левого заработка у нашего сотрудника не было. Дорог ты помнишь? А то? Он гордо постучал лапой по пушистой груди и чихнул. Ой, кажется, ленять начал. Я знал, что у меня нет аллергии на шерсть животных, но все равно пересел подальше. Речь выслушала предложенный митий маршрут, дождалась, пока мы подкинем в нее весь небольшой запас дров, найденных в избушке, отдышалась и с веселым огоньком пошла вперед. Не буду отвлекаться на описание нашей дороги. Думаю, это вряд ли кому-то уж всерьез интересно. Лес как лес, смешанный. Где-то густой, где-то не очень. Прохладно. В лесу вообще температура ниже, чем в поле. Но пока печка грела, все было в порядке. Надеюсь, не простужусь. Ночь наступила довольно быстро. Не успели мы доехать, а кругом уже темно. Ворота, естественно, заперты. На самом постоялом дворе один большой дом и три хозяйственные постройки не светилось ни одного окна. За забором сонно погавкивали сторожевые псы. По лаю и запаху Митины считал трех. Не какие-нибудь безобидные дворняшки, а волкодавы со стажем, небось, еще и на людей науськаны. Те, кто живет вдали от больших городов и в непосредственной близости к купеческим трактам, на собственной безопасности не экономят. По лесам да полям у нас шляется немало лихих людишек. Так что, если хочешь держать в таком месте постоялый двор, образно выражаясь, учись поволчьи выть. Без этого никуда. Тормозим здесь, тихо приказал я. Печь послушно встала в десяти шагах от ворот за придорожными кустами, прячась в орешнике, как большой белый слон в индийских джунглях. «Я отвлеку внимание собак и хозяев, а ты обойди территорию по кругу, и если убедишься, что царь с царицей за периметр не выходили, дай мне знать». Повыть? сообразил он. «Да, один раз длинно и протяжно», – прикинул я. «Буду в курсе, они все еще где-то там». В этом случае сигай через забор и ищи. Я постучу в ворота, попрошусь как будто бы в туалет. А потом вместе попробуем их вытащить. Вопросы? Есть? Один. По существу или на отвлеченную тему? Не знаю. Если спросить, сколько вы меня, сироту недокормную еще мучить будете? Это какой вопрос? Это риторический. Стал быть, без ответа? Иди уже, выполняй задание». Я подпихнул волка коленом под хвост. «Что ж тут попишешь? Понимаю, что нельзя столько времени держать парня на голодном пайке, но помочь пока ничем не могу. Разрешить ему жрать сырое мясо, как волку, по этическим причинам невозможно. Кормить человеческой едой также невозможно, хотя причина куда прозаичнее. Ее нет». Если на постоялом дворе будет открыта кухня, обещаю стянуть для тебя горбушку хлеба. Ну, или что там получится. Храни вас, Господь, за душу вашу светлую и доброту безразмерную. Едва не прослезился Митя, и бодрый волчий трустой пустился вдоль забора. Ну, а я, не тратя лишнего времени, подошел к воротам и крепко саданул по ним ногой. Сторожевые собаки честно показали, что не зря едят свой педигри или что там рекламировали на нашем телевидении в далеком будущем. Короче, они подняли такой лай, будто на постоялый двор сам хан Баты с баскаками из Золотой Орды за Данью приехал. «Меньше чем через пару минут в доме загорелись огни, по территории забегали люди и встречали меня уже как положено с вилами, факелами, дрикольем, старенькими ружьями и медвежьими рогатинами». «Значит, уважают!» «Это правильно!» «Добрый вечер, граждане!» Громко начал я, потому что есть ситуации, когда лучше говорить первым. «Вы будете смеяться, но я глава Лукошкинского отделения милиции!» «Ага!» Мужики дружно выдохнули и замахнулись. «Нет, никого арестовывать я не буду, просто зашел переночевать, вы не против?» Мужики переглянулись, и вилы не опустили, но выражение лиц бандитских рож сменилось с решительного на растерянное. Потом самый бородатый выдвинулся вперед, прокашлялся в кулак и кивнул. «Мы и милицию уважаем, свободную горницу найдем, чай-ночлег-то с собой и никто не возит, <связано> верно?» Я не очень понял, что он имел в виду, главным было другое. Меня пропустили в дом. Из-за забора раздался тоскливый волчий вой. «Спасибо, Мить, значит, они все-таки здесь и очень надеюсь, что живы». «Потому что, если нет, я просто включу механизм какого-нибудь рэмба, взорву здесь все и уйду по кромке дымящегося котлована». А пока я позволил отвести себя, ну, то есть был под охраной и доставлен, в гостевую комнату с одной кроватью, одним табуретом, без окон, с одной чадящей лампадкой в углу под столь закопченной иконой» что уже было невозможно разобрать, кто на ней изображен. Не гостиничный номер, а какая то грязная келья. Антисанитария ужасная. «Отдыхайся, сканог вывода. Глухо пробасил хозяин. Тот самый бородатый тип. «Чаю перед сном не желаешь или откушать?» «Ну отчего же? Откушаю все непременно!» В столь же вежливой манере ответил я изо всех сил, стараясь казаться беззаботным. Буквально по щечку пальцев прямо из-под земли возник расторопный половой «Это официант, не подумайте ничего такого!» Поставив передо мной на табурет дымящуюся кружку чая и два желтых кусочка сахара. Буквально бьющий по ноздрям запах дурман травы с валерьянкой и пустырником. Не устоять было и невозможно. «Доброй ночи, участковый!» Дверь за моей спиной захлопнулась. Я обратил внимание, что изнутри никаких запоров не было. Ни замка, ни крючка, ни засова. «Очень удобно!» Я одним махом вылил так называемый «чай под кровать», И выставил пустую кружку за порог. Пускай знают, что она опустела и думают, что все идет по плану. По их плану, разумеется. Ну, а мы с Митей внесем кое-какие коррективы. Для начала я уложил тот же табурет на кровать и накрыл его лоскутным одеялом. Обмануться можно было лишь в полной темноте или с большого бодуна. Но это лучше, чем совсем ничего. Мне оставалось лишь потушить свечку, вооружиться старой иконой и ждать. Кстати, и не очень долго. Возможно, в чае был убойный запас снотворного, или же исполнителю просто хотелось побыстрее совсем покончить и самому лечь спать. Но буквально через 10 минут раздались мягкие, чуть слышные шаги по скрипучему рыбачил апостол Андрея, спаситель топил по воде. И Андрей доставал из воды скорей, спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я покину причал, если ты мне откроешь секрет. А спаситель ответил, спокойно. Дверь бесшумно приоткрылась, в комнату скользнул силуэт высокого мужчины с бородкой клинышком, некто шагнул к кровати, на ходу вытаскивая из рукава узкий длинный нож. Удар в табуэт пришелся со всего маху. «Это Чё это?» – неуверенно спросил нападающий, скорее у самого себя. «Это тебя Бог наказал. Весомо ответил я, опуская иконную доску на затылок убийцы. Икона устояла, человек с ножом нет. Осмотрев негодяя, я убедился, что хозяин постоялого двора не гнушается грязной работой и готов все делать сам своими руками. Похвальное качество. Но, увы, и ответственность за любой косяк переложить на кого-нибудь уже не получится». «Полежик тут на моем месте», – вежливо предложил я, закатывая тяжелого мужика под кровать и ставя табурет на место. «А мы пока немножко подышим воздухом, ну и чуть-чуть без ордера на обыск осмотрим помещение. Вы не против?» «Молчание – знак согласия». Мне удалось очень осторожно покинуть комнату, пройти коридором и спуститься вниз. Пара домочадцев или слуг, не знаю, не уверен, дрыхла внизу, в большой зале на лавках. Разумеется, я их трогать не стал. Нашел висящую на гвоздике связку ключей и прихватил ее с собой на всякий случай. Никакого подходящего оружия, кроме ножей и топоров, видно не было. Да, собственно, мне оно и не нужно было, не затем пришел. Я пробрался в сени, чудом ничего не свалил и, отодвинув засов, вышел во двор. «Никого. Ну, разве что, кроме...» Один из цепных псов поднял голову, одарив меня сонным взглядом, что-то тихо тявкнул для порядку, а остальные даже не проснулись. Самый бдительный тоже счел свой долг исполненным. «Типа, раз я вышел из дома и хожу по двору, значит, мне можно...» Положил морду на лапы и захрапел так, что луна над теремом закачалась. Я тихо прошел за дом, где был остановлен едва слышным свистом сквозь зубы. Митя, я Никита Иванович. Шепотом откликнулся он, даже носа не высовывая из-под какого-то заборчика. Тут они. И цари, царицу, убы, живу, здоровы только ровно опоенные, чем-то сидят, редком гугукуют слюну пускают. Показывай, приказал я. Серый волк мигом сопроводил меня к крохотному сарайчику в самом дальнем углу. А замок-то новый. Интересно, что же там хранят? Ну, кроме двух монарших особ. Не в курсе? Я в щелчку глянул. Темно, но кое видно. И что? Лопаты, вилы, грабли, инструмент мелкий. Да мусор всякий. Ничего полезного. Думаешь, это они специально новый замок с петлями поставили? призадумался я, перебирая ключи. Вот поймали двух болтунов в коронах и только ради них сарай благоустроили. Замок мягко щелкнул после третьего поворота ключа. Я осторожно протиснулся внутрь сарайчика. Мити не соврал. Горох с лидией действительно были здесь. Правда, толку от них обоих был не больше, чем от перезрелой тыквы на грядке. Натуральные овощи. «Они люди. Скорее всего, мне предлагалось то же самое лекарство, успокоительное, для хорошего сна. Так, выводи их по одному, а вы? А я еще осмотрюсь». Пока Митяй как мог возился с нашим царем, я попытался бегло осмотреть помещение. Скрытый люк в полу был обнаружен на второй минуте под пыльной мешковиной, свежими досками и полуразвалившимися детскими санками». Внизу в подполе было темно, как у дядюшки Римуса, в... прошу простить за некорректность. Я рискнул спрыгнуть вниз. Под моими ногами зазвенели монеты. «Разбойничий схрон!» – пробормотал я шарю руками. Кроме россыпи денег, здесь была еще и куча мехов, дорогих, полагаю, одежд, какие-то ювелирные украшения, обувь, то есть все то, что можно было снять с трупов. Вполне достаточно для любого суда. В Лукошкине с такими разбойниками не церемонятся либо плаха, либо каторга. И еще неизвестно, что милосерднее. «Все, медь, уходим», – тихо прошептал я, вылезая из-под пола и выходя во двор. «Мы сюда позже с еремеевцами вернёмся, и весь этот змеиный клубок по этапу в Магадан!» «Вы чё шепчетесь-то, Никит Иванович?» – спокойно обернулся ко мне Серый Волк. «Вы нормально, чё ж там?» Я не сразу осознал, что вокруг сарая толпой стоят те же мужички-разбойнички с вилами в руках – а их предводитель держится за голову, покачиваясь из стороны в сторону, как нетрезвый гаишник с замкадом на Новый год. «Получается, я слабо его приложил. Таких надо бить чем-нибудь вроде телеграфного столба или хотя бы наковальни. Ладно, в следующий раз так и поступлю». «Куда собрался участковый?» – прорычал хозяин постоялого двора. Кладбище у нас он в той стороне. Спасибо, учту. Поблагодарю я, сжимая кулаки. Лучше сам здесь Наш вон сколько, а ты один. Это кто то тут на нас Никита Иван чем тявкает? Грозно вздыбив шерсть, рядом со мной встал серый волк с праздничным оскалом зубов от уха до уха. «Пусти его!» – приказал бородатый гад, и по его кивку трое цепных псов ворча вышли вперед, поигрывая мускулами. Мить, недолго думая, укрылся за моей спиной. «А теперь чё, а Я молчал, не веря своим глазам. Собственно, если бы эта банда хоть на миг додумалась обернуться и посмотреть, что происходит у них в тылу... «Побойтесь, гнева божьего садомиты!» Громогласным фальцетом, срывающимся на ультразвук, взвыл дяг Груздев, высовываясь из окна избушки с бабкиной метлой. «Кто тут на милицию, любимую, зубом тикает?» Эй! Грозно пахтящая избушка бабы-яги, видимо, просто и перепрыгнула забор и теперь рыла землю левой куриной лапой. Не хватало только искры зажигания. «Вот эти, вот эти вот все, плохие!» Тихо по-подлому сдал всех Митя. «А мы хорошие, вы же нас фильм он Митрофанович, мы без повода никого не заарестовываем». Ошарашенные мужики-разбойники дружно перекрестились. На мгновение мне даже показалось, что избушка качнула крышей. Ну а потом... Потом началось то, что в Библии традиционно принято называть избиением младенцев. Готов поверить, что на постоялом дворе хозяйничали не самые трусливые дядьки. Да и в целом лиходейское дело на Руси во все времена требовало немалой отваги, силы, удальства. Без этого на наших широких и многонациональных просторах ничего просто не получится. Конкуренция велика, и вообще бандитизм требует самоотдачи. Короче... Драться эти типы умели, и в открытом бою при сложившихся пропорциях сил и я бы на всю нашу команду и ломаного гроша не поставил. Даже при условии, что Серый Волк дрался за троих, нас бы гарантированно размазали вдоль забора и запретили соскабливать в назидание. Но драться против избы на курьих ногах Это сродни самоубийству. «Дави их, культиляговая! вопил гражданин Груздев, возомнив себя то ли адмиралом Нельсоном, то ли маршалом Жуковым. «Ногой его бей, ногой! Ага, улетел к звездам в внеземную жизнь, как да чтоб те харь бандитской, там львом, престол господин треснуться, да на он чьи за покаянием вызвернуться, с вот такенной высоты, с обосрамленными штанами, до да в гнездо! Я ведь не посмотрю, что я частная территория, за царя любим да за царит симпатично, таких инделей довешу!» «Чужой догоньте! Жалко, что ли, Избушка Баба-Яги дралась так, словно лет пятнадцать монашествовала где-нибудь в северном Шаолине. На ответные удары по корпусу лопатой или вилами не реагировала, но за случайное попадание топором по куриному пальцу практически закопала одного храбреца по пояс. Хозяин постоялого двора был выкинут за забор, и по рёву упал на любопытствующего, а чё твой тут, люди добрые, делаете, медведя. По крайней мере, судя по царапинам на роже, явно медвежьи лапы перекинули его нам назад, помятого как банка из-под пива после чего оставшиеся шестеро холопов дружно прекратили сопротивление и сдались на милость властям. Не подумайте, что без боя. На своих ногах, покачиваясь, держались лишь двое. Остальные умоляли отпустить их в тюрьму, лежа в разных позах сложной йоги. Очень сложной Тащить их в город не было ни времени, ни желания, поэтому всю банду, кроме куда-то упалшего хозяина, пришлось отправить под арест в тот же самый подвал. Их это устраивало, нас тоже, ключи все равно были только у меня, когда вернусь, выпущу, то есть если вернусь. Щелкнув замком, я обернулся к дьяку, который уже добрых пять минут пытался утихомирить разбушевавшуюся избушку. Пришлось вмешаться и повысить голос. «А ну, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом, и спасибо за службу!» Бабкина изба замерла. Потом неуверенно шагнула ко мне, словно бы для того, чтобы лучше слышать. Похоже, похвал в свой адрес она удостаивалась нечасто. «Равняйсь смирно!» Избушка подчинялась моим приказам с похвальной армейской выправкой выпускника Суворовского училища. Видимо, в свое время у баб Яги был роман с каким-нибудь прапорщиком, который в промежутках между поесть-попить, попариться в баньке, скуки ради, выдрессировал конкретную жилплощадь. «Принять набор царя с царицей!» «Слушаюсь, ваш сыскен бенте, благомордие. Браво отрапортовал Тьяк, появляясь на крыльце и протягивая руку государыне. Лидия Дольфина, все еще покачиваясь от отравления, тем не менее, сама взошла по крыльцу. «Ты есть очень подозрительный мне тип. Ты служите нашим и вашим, и своим, и их, и всем. Я над тебя птить. Хе, хе хе без режь слугу верного!» Сокрушенно покачал головой гражданин Груздев, ни капельки не испугавшись. Горох тоскливо посмотрел мне в глаза. сам откуда, куда, Никита Иванович?» «С ответным визитом на Лысую гору один проживающий там гражданин действительно оказался бессмертным». «Понятно. Справишься ли? Без войска?» «Справлюсь». В конце концов, мы уже не рассыпали сыпали пестицидов в молидовое варенье. «А я с тобой на биту хочу», – пробормотал он, пошатываясь. «Чем же меня поили тут, сукины дети? Голова трещит, как с недельный похмелюги, и ноги не держит. Езжайте». «Не волнуйтесь за нас, вам Лукошкина поднимать надо. Боюсь, что за время вашего отсутствия бояре совсем запустили город». «Да уж, ни царя, ни тебя, ни Иги, ни даже твоих еремеевцев. Горох по-братски обнял меня за плечи. Выручай, свискной воевод, но главное дело – живым вернись. Куда же нам без твоей милиции?» Я помог ему подняться по ступенькам, дал отмашку Дьяку поднять лестницу и вновь обратился к избушке. «В Лукошкина, на территорию вверенного мне милицейского отделения. Шагом арш!» Двери захлопнулись, изба повернулась на пятках и, высоко поднимая ногу, как солдаты почетного караула, пошла к воротам. Правда, перепрыгнула она их по-куриному, нескладно». После чего скрылась в ночном лесу. Но ей можно доверять. Доставит кого следует и куда следует точно в срок. С максимальным комфортом и безопасностью. Так, ну что ж, нам тоже пора. Мить! Митя! Тишина. И никакого серого волка за моей спиной и нет. Хотя, кажется, вот только-только здесь вертелся. Ладно, пусть догоняет. Еще бы я за ним бегал. И действительно, стоило мне дойти до ворот, как сзади раздался топот и тяжелое дыхание. Мой хитромордый напарник прыгал за мной на задних лапках, как австралийский кенгуру, а в передних сжимал здоровенную корзину, набитую колбасой, хлебом, окороками и чем-то еще вкусно пахнущим с черкизовского мясокомбината. Простите, великодушно, я тут подумал, какую-никакую провизию в дорогу у хозяев прикупить или выпросить за хресторатик. Но никого не нашел, да? А чего же, очень даже нашел! праведно возмутился он, делая самые невинные глаза. Самого хозяин поймал, к стенке прижал за бороду, взял спросил. Вежливенько так! Он мне и говорит, да не проблема, берите что хотите, для вас ничего не жалко. Рубах последнюю отдать обещался, не верите? Верю, мить, верю, согласился я. Ему и в человеческом образе редко кто в просьбе отказывал. А уж в волчьем-то облике он вообще неотразимо убедителен. А вы сами пытались хоть когда-нибудь спорить нос к носу с говорящим волком полтора метра в холке? Вот именно, дураков нет. Надеюсь, ты не обещал ему крышевание, льготы и налогообложение, а также спускание на тормозах судебного преследования за воровство, грабеж и попытки сопротивления милиции? Боже ж мой, Никита Иванович, наоборот, все, что вы сейчас тут мне научно изложили, я ему доходчиво самыми простыми словами без грубости ушку объяснил. Точно без грубости. Точно. Правда матом. Я пожал плечами. Содержательная часть истории на этом все равно заканчивается. Возвращаться и извиняться за поведение своего младшего сотрудника мне лень. И, честно говоря, я очень сомневаюсь, что в наш следующий визит на этот постоялый двор мы хоть кого-нибудь здесь застанем. Раз что разруху и запустение. Поели мы уже на печи. Митька быстренько притащил в зубах пару сухих березок, длинных, как крысиный хвост. Я поломал их о колено, забросил в печь, и через полчасика мы вовсю трескали разогретый окорок, печеные яйца и теплый хлеб. Лепота. Серый волк набрал всего с запасом. Говорит, даже бутыль самогона из негосударственной винокурни собирался захватить. Но побоялся, что заругаю. И правильно сделал. Пока мы на задании, ни капли алкоголя. Вот разберемся с кощим, Вернемся с победой в родное Лукошкино. Сядем все пергруппы за стол в отделении. И уж тогда отведем душу. Обязательно. Сам налью. А мне дали... Не ради славы, не для себя же, а только для... Я помню, мид, для маменьки, чтобы перед соседями гордиться... «Один ты у нее, а вон каким человеком стал». «Договорились, выпрошу я для тебя медаль, какую-нибудь посолидней, типа за заслуги перед Отечеством. Пойдет? А можно две? Да хоть три». «Кстати, что ты все-таки решил насчет маняшей с коровой?» «Девушки любят героев с блестяшками на груди». и над медалей!» Митя решительно дал задний ход и, свернувшись калачиком на теплой печи, демонстративно... Захрапел. Я тоже, честно говоря, за сегодня намотался, а вставать уже часа через три 4 Попросил печь взять курс на лысую гору, привалился спиной к теплому волчьему боку и уснул так, словно меня безбольной битой по затылку вырубили. Во сне меня поцеловала Алена, и я проснулся. Извините, больше рассказывать нечего. Казалось, меня разбудили практически в ту же самую минуту, что я и уснул. Вот только-только прилег, и сразу, нате вам, рот подъем, труба зовет, на плац, генерал с проверкой приехал, а у нас травань покрашена. Уже вовсю рассвело, часов шесть или 7 утра. Довольно прохладно, кстати, если в не волчий мех, мог бы и замерзнуть. Ну, да, кстати говоря, нос и замерз. Так, еще чуть-чуть и рассопливится недолго. А что? Пойду к кощею, обчихаю ему весь дом и коты напугаю вирусами. Митя тоже встал, хоть и зевал, так, словно в цирке выступать собрался дублером льва. Ну, помните, когда дрессировщик сует ему свою лысую голову в пасть, а бедный лев аж от брезгливостей. Я с огромным трудом удержался от ответного зевания. Как вы знаете, это заразно. Медь. а что тишина такая? Ну, рассвет. Кому орать-то? Я имею в виду, что даже птицы не поют. Это подозрительно. Не находишь? Ох, Никита Иван, все то у вас подозрительно? Сокрушенно помотал башкой серый волк. А вот я так слышу шум всяческий. Где? Да у нас за спиною. Не оборачиваясь, подтвердил он. «Вроде как железо бряцает, зубы скрипят, и в полголоса раздается что-то на шимаханском!» «Ты уверен?» Вздрогнул я. Метей покосился на меня, стряхнул последние остатки сна и осторожно кивнул. Мы, не сговариваясь, обернулись. «Мама родная!» «Во-первых, печка уже привезла нас на Лысую гору». Во-вторых, даже не подумала предупредить, что мы прибыли и нас встречают. Но хуже всего, что буквально в трех шагах от нас тихо рычала от ярости свора Шамаханов. А оказывается, Емелина печка не просто привезла нас на Лысую Гору, но еще и встала лоб в лоб с новыми чугунными воротами, скованным готическим узором, напрочь закупорив... «Как нам вход, так и им выход». «И что теперь?» Философски вопросил серый волк, покачивая хвостом налево-направо. «Ежели вперед пойдем сами к шамаханам въедем, ежели назад сдадим, они на нас толпой навалятся. Как ты бишь называется? то Патвая ситуация?» «Как-то так», – зевая, согласился я. «Ну, знаешь, по-моему, на данный момент это не наша проблема». «Подождем, что скажет хозяин дома». В тот же момент мимо моего уха просвистела стрела. Мы оба, не дожидаясь худшего, спрыгнули вниз, прячась за печку. «Через решетку стрелять навострились, суслики узкоглазия!» – прорычал Митяй, возбужденно потирая лапы. «Ну все, вы нарвались, не говорите потом, что это я первым начал!» Прямо на моих глазах он сунул лап куда-то вниз под печку, выдвинул шатающийся кирпич и достал из-под него спрятанную бутылку самогона. «Прощение просим, Никита Иванович, отец родной, а только, коли бы я вам всю правду тогда рассказал, то и двух денёчков отделения наш не простоял бы, а ежели где и соврал, так заради благодела, вот прям как сейчас». Он обернул бутыль какой-то грязной тряпицей, выскочил вперед, сунул ее в печь, и как только тряпка вспыхнула, с краю храбро зашвырнул бутыль прямо под ворота. 70-градусный сельский самогон с постоялого двора взорвался противотанковой гранатой. Пол за воротами вспыхнул веселым синим пламенем, а шамаханы во всем своем живописном меховом трепье в считанные секунды превратились в хаотично бегающие факелы. Им не скучно, и нам можно вздохнуть посвободнее. Примерно через пару минут все, естественно, выгорело, но шамаханской стражи у ворот больше не было, а резко поумнели. «Эй, участковый, ты что ли? Выходи, придочь мой грозный, трус несчастный!» Знакомый голос подмигнул мне Митя. «Идите, что уж, раз уж так зовут, а кощею Кирдик Бабаевичу от меня привет и низкий поклон. Только на узкой дорожке пущей боль не попадается. Тею уж, как волк, я очень кость погрызть люблю». Ободряющий похлопав нашего младшего сотрудника по загривку, я выпрямился и вышел из запечки. За слегка под коптелыми воротами стоял Кощей Бессмертный, живой-здоровый, даже с легким румянцем на впалых щучках. На голове золоченая корона, на поясе меч, одет в вороненные доспехи то ли германского, то ли английского образца. Не очень в этом разбираюсь. Очень похоже на те, в которых он был у речки Смородиной, когда пытался шантажом вернуть нам двоюродную сестру государя, а взамен получить ржавый меч Бавы Королевича. Что из этого вышло, надеюсь, никому повторять не надо. За спиной стояло с десяток мертвецов в почти таких же черных доспехах нечто среднее между ходячими скелетами и молчаливыми зомби, но мы таких уже видели и даже били не раз, так что психологического давления не получилось, не стоило и пытаться. «Какая встреча!» – широко улыбнулся гражданин бессмертный, распахивая дружеские объятия. «Давай, что ли, обнимемся на прощание, враг закадышный? Только печку в сторону отгони!» «Зачем?» Не выдаваясь в личные суисловия, спросил я. «Так ворот же открывать неудобно!» «А мы-то тут при чем?» «Ваши ворота вы открываете!» «Не могу!» Скрипнул зубом главный преступник современности, стараясь по-прежнему держать улыбку западного образца. «Ремонт сделали, вход новый, коридорчик под ключ». «Для экономии пригласили бригаду тружеников из Средней Азии». они, шайтановые дети, ворота установили с открытием наружу, а не вовнутрь». «А, гастарбайтеры, понимаю, понимаю, где-то даже чуть-чуть сочувствую». «Ну так я же ведь говорю, чурбан милицейский, сдвинь печку, выйти невозможно». «А зачем вам сюда выходить?» «Да башку тебе свернуть, идиотл!» – не выдержал Кощей. «Он вообще страдает нервными срывами». «Да чё ж я тебя уговариваю, ты ещё как колдану разок, и полетишь ты со своей печкой аж до Индийского океана. Будешь там раджем на слонах правила дорожного движения регулировать, а? Ну?» Гражданин Бессмертный пробормотал себе под нас два непроизносимых слова, две гласных на восемь согласных без мягкого знака, и резко выбросил руки вперед. С кончиков его пальцев сорвалась здоровенная шаровая молния и всей мощью ударила в ворота. Я толком даже зажмуриться не успел». От жуткого грохота уши заложило. Но когда дым Игорь рассеялась, оказалось, что ворота ни на сантиметр не прогнулись. Зато вся Кощеева гвардия лежала вверх ногами, да и сам он, похоже, изрядно словил рикошетом. Забыл совсем. Осторожно щупая помятую корону на голове, выдохнул гражданин бессмертный. Я же ведь сам поставил заклятие от всех заклятий, ну, чтобы враги тайные да явные ворота мои чародейством супротивным не открыли. Угу, ясно. Чуть тебе ясно, злыдень милицейский? Печь свою дурацкую убери, кому говорят, и не войти, не выйти. Вы, пожалуйста, на нашу чудесную печку-матушку не наезжайте. Тоном кота Матроскина, говорящего о любимой корове, протянул я. Она у нас хоть и добрая, но не так давно целое змеиное войско под асфальт закатало. Рекомендую и не провоцировать. — Ах так, ах вот-то значит как! — не на шутку обиделся Кощей Бессмертный. — Да знаешь ли ты, смерть на гособеспечении, какая мне сила дадена! Я же одним щелчком печь твою по кирпичикам разбросаю! «Ну-ну, как говорится, кто я такой, чтобы с ним спорить? Пусть попробует. Мне не жалко, печке не больно, а всем интересно». Наш главный преступник осторожно просунул правую руку через решетку по самый локоть, дотянулся до печки и изо всех сил отвесил ей звонкий щелбан. Вверх взлетело облачко по белке. Ай, больно, ты как, сволочь, ты твердолобый, сук ты, а не участковый эм, А я -то тут при чем? Это вы грозили щелчком печку разнести по кирпичку. А ты мне не сказал, что она твердая? А вы что ж не знали? Не поверил я, и Кощей понял, что выглядит идиотом «Ну все, кирдык те сыскну вывода, и я ее просто сдвину, ворота открою, а тебя...» «Не знаю, что я с тобой сделаю!» «Мне подождать пока придумаете, или вам посоветоваться надо?» как Как-то очень двусмысленно крикнул гражданин бессмертный, изображая блинного богатыря и упираясь в печь обеими руками. «Я ед-ед не свищу, как наед не спущу!» Так он напрягался минут пять. Менял позы, скользил ногами по полу, падал, поднимался, толкал печь с упором на коленях и в конце концов рухнул черной грудой металлолома. «Ну что, спустили?» «Чего?» «Не знаю. Пар, наверное. Вы же обещали, как наед не спущу. Наехали?» «Говорю ж тебе, сук ты! Повыражайтесь мне тут!» Рявкнул я... И невольно почувствовал спиртной запах. дернулся. «Да вы что ж, ещё и пили, что ли?» Орешь, собак милицейская, совсем нюх потерял!» Устало огрызнулся Кощей, даже не делая попыток подняться. «С твоей стороны самогонкой тень Уже на службе пьешь, да? Не стыдай не сустью людей!» Я уже открыл рот для гневной отповеди, призывая хоть того же Митьку в свидетели и... И, собственно, впервые за все время задался вопросом, а где у меня тут вообще Митя? Он же с момента появления гражданина бессмертного вообще ни разу не проявился. Голоса не подал. Не очень-то на него похоже, верно? Твою ж дивизию! Я забежал за Емелину печь и ахнул. На песке валялась пустая бутылка, один в один единоутробная сестра той, что геройски погибла, разбившись о пол под ногами шамаханов. То есть этот прощелыга спер не одну бутылку, а две, после чего нагло врал мне в лицо «пристрелю». «Ах ты, псина нетрезвая!» – хрипло прорычал я. «До пенсии ты у меня будешь в трубочку дышать по утрам и вечерам, даже во сне. Я тебе ее знаешь куда вставлю? Угадай с одного раза!» На песке за печкой была четко видна вихляющаяся цепочка следов, уходящая от лысой горы к ближайшему перелеску. Догонять его и не было ни смысла, ни толку, ни желания. Правду Ега говорила: если у Митьки есть слабое место, то это нездоровая тяга к выпивке. Причем он ведь у нас не алкоголик какой, мы его контролируем, но так бывает, дорвется на халяву, и все. И только клади его никакущего в поруб до утреннего протрезвления. А сейчас с воспитательными речами под руку лучше не лезть. Тем более, если он уже не первый день в очей шкуре, на нервах и практически предоставлен сам себе. Убедился. Мрачно, но без злорадства встретил меня Кощей, уже вставший на ноги и даже принявший, насколько возможно, горделивую позу. «Да, приношу свои извинения за...» Я вовремя остановился – «А, собственно, за что это мне извиняться-то? За то, что вы с дружком вашим змееголовым моего младшего сотрудника в серого волка превратили? За то, что теперь он где-то по лесу в пьяном виде медведицам подол задирает? Да я вам за такие вещи 15 сутков ряпаешь. Я вам яйцо разобью». «Лицо?» – переспросил Кощей. «Хуже». Честно предупредил я. Ой-ой-ой, спасить меня дяденька милиционер сейчас заберет. Бу -ху -ху -ху -ху. Я мысленно сосчитал до десяти, унял бушующую в груди праведную ярость и спокойно спросил: К вам случайно сюда ворон не залетал? Случайно? И нет. С непередаваемым сарказмом в голосе откликнулся кощей бессмертный. Он же ко мне специально прилетал, сволочь пернатый, чтобы сказать, что ты там какой то яйцо непонятное нашел. Не какое-то, а врешь. Проверим. Я сдвинул заслонку и достал из чугунка припрятанное яйцо. То самое, что было нами найдено. Положив его на печку, взял тот же чугунок, размахнулся и... Кащей с таким воплем кинулся на ворота, что у меня сердце дрогнуло. «Помилуй участковый, не губи, отпусти душу на покаяние, все, что хочешь для тебя сделаю, только по яйцу не бей!» На мгновение я почувствовал себя очень испорченным мальчишкой, потому что у мужика тут горе, а он не вполне свои слова контролирует. Тем более, что по сути-то говорит все правильно, не придерёшься, но «хорошо». Пока ни почему бить не буду, неуверенно пообещал я. Мои условия. Пункт первый. Освобождение всех пленниц. Освобожу, лично до дверей провожу, в ножки поклонюсь, прощения попрошу, прилюдно. Слезу пустить? Не надо. Обойдемся без театра Театровича, поморщился я. Страсть этого махрового прохиндея к мелодраматическим эффектам давно вошла в поговорку. Пункт второй. Возвращение Баби Еге и Мити Лобову их истинного облика. Исполню в лучшем виде. А только ежей же Яга предательница не, не захочет с молодостью расставаться. Ну, это будет ее осознанное решение. А мы, как взрослые люди, все поймем. Вздохнул я, чувствуя, как горло подкатывает ком. Неужели я больше никогда не увижу ту прежнюю старую бабку, с которой я познакомился, у которой жил, с которой расследовал столько запутанных дел, которую любил, как самую родную бабушку на свете? То есть совсем никогда? Потому что теперь я старше, чем она. Трудно поверить и принять, что отныне она будет жить... Своей жизнью. бегать по модным магазинам, тусить с юными подружками, сводить с ума мужчин десятками на день. Ну и все такое разное, молодежное. Не знаю, но пусть сделает так, как сочтет для себя лучшим. В конце концов. Это все ли еще чего пожелаешь, мил друг участковый? Елейный голос колена преклоненного Кощея не дал мне додумать мысль до конца. Хотя чего там думать-то? Эдж баба яга, и она поступит так, как на данный момент ей втемяжится в башку. Уговаривать, убеждать, лезть советами, самому себе карму портить. Пункт третий. Отпустите Василису Премудрую. Да я в курсе, что она бесовка, но тем не менее да зачем тебе эта стерва замудренная? Искренне удивился преступный авторитет. Василиск мне по своей воле служит. Тебя сто раз продала и предала. Думаешь, кто сюда алем кто обманом затащил? Я думаю, моя жена сознательно позволила себя обмануть, чтобы попасть сюда и дать мне время разобраться с ситуацией. Пусть Василиса тоже сама решит свою судьбу, без давления и нажима. Все, все, все, как можно? Упаси, Господь, перекреститься! А вам можно? У я злодей! Гордо хмыкнул он, широко синяя себя крестным знамением. Мне все можно, я зашли. С потолка неожиданно выпал кирпич в пыль, разбившись, мак в кукаще. Золотые зубья короны в смятку, а гражданин бессмертный, без списка рухнул мордой в пол. Это вас Бог наказал, подумав, сообщил я, хотя не мог быть в этом стопроцентно уверен. Пользуясь коротким моментом, пока хозяин лысой горы валяется в отключке, мне в голову начали заползать нехорошие мысли. Их еще называют умными, потому что они реально отражают действительность, показывая все как есть, а не так, как нам хочется. А в реальности, если кощея помнится и одумается, то некролог обо мне будет очень коротким. Пришел ниоткуда, служил закону, ушел в никуда. Даже про землю пухом упоминать не станут, поскольку отдельные молекулы хранить особо не принято. «Ой, крепко ж меня вштырила!» – донеслось с пола. «Раньше как-то послабее было все. Пора завязывать скрещение. год не те, руль на всю башку!» Преступный гений встал, кое-как выпрямил погнутую корону и обернулся ко мне. «Да вы все так все, договорились!» Он протянул ладонь через решетку для рукопожатия. отгоняя печку, отдавай яйцо». "Что бы это?» Удивленно спросил я, даже не рискуя сунуть ладонь в его стальную хватку. «А какие у меня гарантии?» «Как? Мы же договорились! Я тебе слово дал!» «Вы и десять дадите», напомнил я ему, вновь засовывая его смерть в карман брюк. «Вы и не забыли, кто из нас двоих олицетворяет силы зла?» М -м, «Я, что ли?» Наигранно ужаснулся Кощей Бессмертный, и я понял, что с этим отпетым уголовником можно разговаривать только с пистолетом в руке. Значит так, шутки кончились, не КВН в конце концов. Мое последнее предложение. Я забираю пленниц, ухожу отсюда своим ходом. Вы даете мне заклятие для снятия чар с моих друзей. И яйцо ваше?» «А где мне гарантии, что ты енты яйцо с собой не увезешь?» «Мое честное слово». «Ага». Сделав вид, что задумался на минуточку, оскалился Кощей. «Стало быть, моему слову ты не веришь, а я, выходит, твоему верить обязан». «Ох, как складно у тебя, не складушки складываются, гражданин начальник». «Хорошо». Напоминаю еще раз: кто у нас тут силы зла, а, не слышал. Каощикердык Бабаевич зарычал, потряс ворота, но сдался. Путем коротких но эмоциональных переговоров мы в конце концов пришли к моему плану мирного урегулирования ситуации. В конце концов, управлять печью мог только я, и это был мой единственный козырь на тот самый момент, поскольку про Митькину помощь пришлось просто забыть. Я попросил печку чуток подвинуться ровно настолько, чтобы у меня была возможность протиснуться через ворота. Кощей хоть и тощий, но не пролез бы, в этом и состоял весь мой хитрый план. Угрожаю он мне один на один, так и навеки остался бы запертым в своем же дворце. Печь без моего слова и на сантиметр не сдвинешь». Ему пришлось, в свою очередь, убрать куда подальше и плохо управляемых шамаханцев, и рыцарей-зомби, после чего мы практически плечом к плечу пошли за пленницами. «Вот, забирай кого хочешь, не жалко». Кощей бессмертный, открыл железную дверь, приглашая меня войти внутрь. Я вежливо отказался. Мне ни на грош не улыбалось услышать лязг запоров за спиной. Мой гостеприимный хозяин пожал плечами, словно бы сетуя на незаслуженное недоверие. И сам выкатил из низенькой полуподвальной комнатки четырех девиц на одной тележке. «Алена, Маняша, Яга, Василиса». По головам пересчитал я. «Все верно, все четверо по списку. Что с ними?» «Спят». Ораль шибко выражаясь, даже, особливо баб «Ух уж и знатная матершинница!» Даже шамахан краснели. «На службе она себе такого не позволяет», – холодно отметил я. «Они у вас заколдованные или просто под влиянием снотворного?» ясный дел заколдованный. Даже обиделся гражданин бессмертный. Я же не маньяк какой, девича чаем пойду да им туда всякую химию без сыпать. Как расколдовать? Поехали, заклятие в книгах написано. Где прочтешь, там они и в чувстве возвернутся. Аль, не веришь? Я кивнул. Не верю. Абсолютно не верю. Просто не знаю, что делать-то. Бить по яйцу? Ну, в смысле, по его яйцу. В смысле, по тому его яйцу, что он в сундучном лесу оставил. Просто запутался, но ну, вы-то поняли. А если вдруг окажется, что это и не оно, не то, фальшивка, дубликат, дурилка картонная, так ведь тогда Кощей от меня мокрого места не оставит». Нет уж, блефуем дальше, главное сохранять непроницаемое выражение лица, холодный взгляд и не потеть, когда он облизывается. Мы в четыре руки покатили тележку с девушками по коридору в рабочий кабинет. Туда я дорогу знал, все-таки не один раз там отметился. Правда, больше как диверсант-самоучка с товарищами, но смысл сейчас вспоминать старое, рискуя глазом. У кощей вообще рыльц в пушку по любому поводу. Что бы ни случилось в Лукошкине и окрестностях, начинай копать рано или поздно, все равно нарвешься на козни этого бессмертного преступного типа. Да хоть и сейчас. Думали, во всем виноват фон Дракхен, да? А фигу? Но. Покопавшись в хаотичной куче бумаг на столе, хозяин лысой горы вытащил обрывок какого-то желтого пергамента с красивой готической надписью на незнакомом мне языке. А что это такое? На старославянском скажи «взбудит», просыпайся, значит. Произнесешь слух, щелкнешь каждый понсу, они пробудятся. А щелкать то зачем? Смеху ради. По сути, оно и не обязательно. С одних слов сработает. В каком порядке будить? Это значение не имеет? Лучше по старшинству, подумав, прикинул Кощей. Мат, конечно, больше, зато слез да истерик меньше. Вот тут он прав. Глава нашего экспертного отдела ни за что меня не простит, если ее расколдуют не самый первый. Что у нас по поводу снятия ча Баня. Как баньку истопишь, егу туда сводишь, да в трех водах искупаешь, так всей же миг тело ее молодой, веселой силой налиты, очень смелой груди спелые. эй, ты что покраснел, цыскной воевода? На себя посмотрите, буркнул я. Вы сценарии для немецких киностудий писать не пробовали? Не, покачал головой лысый лиходей, прекрасно понимая, о чем речь. Это у нас фон Дракин на такие штучки мастер был. Любил старый змей развратничать со всякими играми неприличными. Европа с культура Поверь моему слову, они еще и не до такого дойдут. Я вспомнил специфично одетого гороха... И предпочел промолчать. Очень надеюсь, что к тому времени, когда вековой лед все-таки растает, этот гад безнадежно отморозит себе все хозяйство. И девушек впредь красть не будет. Как говорится, кастрированный кот и мышей не ловит. А если бабка не захочет в прежний вид, вовремя вспомнил я, «Тады пущай месть не моется, заклятие мое в полную силу войдет уж ничем его почем не одолеть, ни твоей милиции, ни даже мне самому!» Самодовольно ухмыльнулся Кощей, затирая нос наподобие великого Сальвадора Дали. «Я свое слово сдержал, ваше обещание исполнил, Теперь теперьеча совсем все, И когда отдашь?» «Отдам, на выходе». «Ну-ну, смотри, участковый, будешь выходить, не запнись на пороге, а то вдруг да ненароком шик себе свернешь. Так я ж тебя провожу, подержу за ручку». «Опять двадцать пять. Я закатил глаза, ведь любому Ивану-дурачку ясно, что как только Кощей получит свое яйцо, он меня тут же убьет на месте». Неужели он всерьез думает, что я этого не понимаю? Однако выкручиваться как-то надо, потому что жить очень хочется. Я должен убедиться в том, что все пленницы будут далеко и в безопасности. Гражданин бессмертный с пониманием покивал и даже активно помог мне дотолкать тачку с четырьмя спящими девицами до выхода. Я на секунду расслабился, задумавшись о том, как мне на своем горбу тащить их всех на печку. И в этот момент кто-то навалился мне на плечи. Короче, и охнуть не успел, как уже был прижат к полу с заломленными за спину руками, а сильные пальцы Кощея хищно обыскивали мои карманы. «Не серчай, сыскной воевода, но только полный идиот поверит, будто бы я тебе без сопротивления сдамся. Вот сам во всем виноват. Думать надо было, кому спиной поворачиваешься. А вот хочешь знать, в чем твоя главная ошибка? Некий дурачок!» Мне это было не очень-то интересно. Я знал, в чем его главная ошибка – Взялся душить. Души и не болтай зря! Мне удалось кое-как выпрямить спину и максимально четко произнести. «Возбудит!» Четырехкратно раздалось в коридоре, и четыре красавицы одновременно открыли глаза. Давление на мои плечи заметно ослабло. «Кащеюшка, любимой! Кощей рывком поставил меня на ноги. Ты какую хрень прочел, участковый. Там ведь совсем другой текст был взбудить же! Хоть чтоб тебя зараза ментовская на луну закинула кратеры дырявые патрулировать. А поздно. баба-яга, Василиса, Маняша и даже моя Алена. Ладно, это временно. Кинулись с поцелуями на гражданина бессмертного, буквально завалив его любящими телами. Чмок, чмок, чмок, чмоки, чмоки, чмоки. Я с трудом выбрался из-под этой кучи малы и на глазах перепуганного Кощея достал из кармана золотое в крапинку яйцо. «Так попробуй, гад, мы же договаривались!» «Угу». «И кто нарушил договор?» Глухо напомнил я. «Изо всех сил саданув яйцом опал». Осколки скорлупы так и брызнули во все стороны. Я наклонился и поднял небольшую стальную иглу. «Всё по базару, всё!» Мигом сменил тон величайший злодей современности. Он быстро произнес нужное заклинание, и ко всем девушкам мгновенно вернулся разум. Никитушка, сокол ясный, любимый мой, Никита Иванович, вы ли это? В ту же минуту трое красавиц повисли уже на мне. Как я только удержался на ногах, ума не приложу. Алену прижал к груди, бабъяга и маняша удовлетворились левым и правым плечом. Рядом с кощеем осталась лишь его верная бесовка Василис Премудрая. И хотя он сам собственной рукой грубо оттолкнул ее, в глазах толстухи светилась самая искренняя женская преданность из серии «Бьет, значит любит». Мне, как сотруднику милиции, такого никогда не понять. Но если вспомнить, сколько у нас было вызовов в той же Москве, приезжайте срочно, он меня бьет. Ой, не трогайте его, я его люблю. Женская душа, terra инкогнита. Милая, нам надо уходить, с трудом прерывая поцелуй, сказал я. Забирай всех наших, печь в конце коридора и уезжайте в Лукошкина. А ты... «Я тебя не оставлю!» «Мы с Митей справимся!» Попытался соврать я, но под строгим взглядом Аленой признался. «Главное, спаси всех наших!» «Я выберусь!» «У меня смерть кощей на конце иглы!» «Та самая!» Не удержавшись, влезла баба -яга. Никитушка, отдай ее мне, Христом Богом молю Хочу сама с ентим лысым хреном за все поквитаться Я ж его и иголкой зашпыдяю во все места Он у меня месяц сесть не сможет, да я ж ему Да наезда-то Не удержавшись, возмутился Кощей Бессмертный Стало быть, как всей толпой у бабской меня поцелуем и слюня Ты пожалуйста, как смерть мою Стоп, бабка гулко ударила себя кулачком по розовому лбу. Так мне не привиделось оно. Девоньки, мы и впрямь енту морду лысую, ент колено без волоса, ен тот мухомор несвежий целовали! Бей его, тихо предложила моя скромная жена. Я даже слово вставить не успел, как ситуация вновь вильнула хвостом не в ту сторону. Минут пять все три взбешенные красавицы лупили бедного Кощея всем, что под руку попадется. Бедная Василис Премудрая подпрыгивала рядом, умоляя и шепча. «Ой, ну не надо, ну, ну хватит, ну больше не будет, ему же ведь больно, он не будет!» Не дожидаясь, пока наш злодей помнится и не глядя на раздает всем им сдачи, я поспешил решительно вмешаться в это дело. Пару оплеух получил сам, попав под горячую руку, но все-таки как-то сумел растащить всех в стороны. Все, пожалуйста, выдохнули и успокоились. Дракой мы ничего не решим. В конце концов, есть какие-то договоренности. И давайте мы все будем их соблюдать. Ко мне прислушались. Ну, конечно, не сразу. Та же баба-яга дольше всех ворчала, что все договоренности с кощеем, надо совать трубочкой псу под хвост. Им там самое место. Это, как вы понимаете, мой отредактированный перевод. На деле бабка-красавица выражалась куда крепче. Оказывается, заколдованный человек не всегда является исполнителем чужой воли. В смысле, действует неосознанно, как под влиянием наркотика. Бывает, что как раз наоборот, умом и сердцем прекрасно понимает, что творит. А вот остановиться не может. И это был тот самый случай. А заставить чародейским заклинанием главу нашего экспертного отдела целовать Кощея Бессмертного в десны, да еще и по мордасам ему потом дать не смей. Короче, я все понимаю. Это все равно будет временное перемирие. Потом он отвернется, и она его сзади в прыжке костяной ногой по кумпулу, одним ударом за все. Итак... Прошу всего минуту тишины, я уложусь, обещаю. Дорогие девушки, не надо больше никого бить. Ваш транспорт ждет у входа. Садимся, греемся, отправляемся в родное Лукошкино. Я буду следом, не волнуйтесь, я обязательно буду. Мне удалось погасить маленький бунт в лице моей жены Иги. Любимая, не переживай, я хоть раз тебя обманывал. «Ну, а если тебя убьют?» «Не надо слез. Ставлю вопрос иначе. Я хоть раз говорил тебе, не волнуйся, меня не убьют, а на самом деле меня убивали!» mm -hmm. «Нет», – путаясь в моей простенькой казуистике, призналась Алена. «Милый, вот ты когда говоришь такое, вроде бы все верно, но теперь мне самой хочется тебя убить. «Давай ты сделаешь это дома, наедине и под одеялом», – тихо предложил я. И она радостно закивала. «Отлично, теперь ега, Бабуль, а вы чего уперлись? Вам-то какой смысл тут торчать? У вас по лесу избушка бесхозная бродит. Кот столько дней не кормленный, похудеет же!» Телофта фыркнула баба яга, стараясь просверлить взглядом в лысом интригане две пылающие дырки. Сежу, поймаю, покормлю и рысью сюда за праведной местью». Договорились. Ой ли, а ты часом не дуришь меня старую? Нарывайтесь на комплимент, догадался я. Какая же вы старая, и теперь вы вон какая молоденькая краса, девица. Как там гражданин бессмертный говорил про очи, тело, груди. <coughs> В общем, хотите мстить, приезжайте с утра и мстить себе на здоровье. Я не буду стоять на пути вашего счастья. А мой сужены в вдруг подала голосок, досели молчавшая маняша. По лесу, в облике волк территорию метит пьенючий, вынужденно признался я. Ежели, конечно, вы о Мите Лобове спрашивали. Уже и не уверена, крепко задумалась Кузнецова дочь. Но раз вопросов больше ни у кого нет, встаем, строимся и дружненько походкой от бедра дефилируем по коридору на Емелину печь. «Погодь, милый, ты же вроде говорил, что вы с Митей тут останетесь», – шепнула на ухо моя Алена. «А теперь говоришь, что он по лесу бегает?» «И это только для маняши». «А, понятно. Мужские секреты?» «Именно». Она коснулась губами моей щеки и, развернувшись, подмигнула остальным. К моему, да и кощееву удивлению, ей подчинились все, даже Василиса, без споров, выкриков и слез, направившись на выход. «Ушли девки», – зачем-то переспросил у гражданин бессмертный, пальцами выпрямляя погнутый стальной нагрудник и пытаясь покрасивее надеть корону. Отдавай иголку учителю. Я свой слово сдержал. Вы пытались меня задушить. Ну и что с того? -то? Я ведь злодей как никак мне гадости до да измен творить почин положено. А тебе, тебе нельзя. Зачем вам вообще все это понадобилось? спросил я, пока мы мирно шли тем же коридором на выход. Вы ведь куда умнее и опаснее змеи. Но, возможно, в плане грубой силы, в честном бою он бы и имел шансы. но в плане мозгов, змей мне, и друг, и враг давний, не спеша начал кощей. Был время, мы с ним такие дела проворачивали. Люб дорого вспомнить. Да неужели? О пожаре в Александрийской библиотеке. Слыхал? Пустился загибать пальцы хозяин лысой горы. Это мы с Фоном Дракином крепко напились тогда, решили книжки почитать, интеллектуальной пищи захотелось. Ну, а у него отрыжка пошла. А как Рим сгорел, знаешь, людишки ученые до сих пор царя ихнего подозревают. неронно. Так на деле, просто змей рынч пиццу с морской солью винищим местным запивал, да и не сдержался. Про всякие городки европейские вообще молчу. Мы ж гуляли все годы от Праги до Парижа, от Вены до Мадрида. И везде-везде после нас картины появлялись. Рыцарь и дракон. Угу. «Вы еще скажите, что икона святого Георгия со змеем с вашей парочки писалась?» «М -м, «Не совсем так», – не стал завирать Кощей. «Однако же аналогии имеются». «Ну, хорошо, что еще в пожаре Москвы 1812 года не вы виноваты». «Покуда не я. А когда, говоришь, дело будет?» – живо заинтересовался наш злодей. «Я же не помру, так, может, и поучаствую». Я мысленно проклял себя за то, что подсунул ему эту идею. Очень надеюсь, что российские историки не врали, и в сожжении Москвы виноват все-таки Наполеон и наши патриоты, поджигавшие собственные дома, лишь бы они не достались французам. Рассматривать в этом контексте версию мести отмороженного змея фон Дракена было бы совсем ненаучно. «То есть вы все-таки дружили?» И что же послужило причиной разлада? Да как всегда, на бабах погорели. Егу, молодую поделить не смогли. Ого! Ты ее сейчас видел? Кривя губы уточнил у Кощей. Так вот, в те годы она такой же красавицей была. Только мозгов поменьше. Вот фон Дракен к ней и подкатывал. То пранцем обернется, то царевичем. А требовал всегда одного. Накорми, напои, в баньке выпари да спать а Ну, там, одеял подоткни, спокойно ночь пожилой поцелуй перед сном. Сам понимаешь. Понимаю. Ну, а егай не далась. Ни ему, ни мне. Да хруста сжал зубы Кощей Бессмертный. Я, может, от ее отказу и баловаться чем «До того просто удаль показывал, а потом уж понеслось под горку, не остановишь, головушка моя, бедовая судьба, каторжаная!» Мы некоторое время помолчали, думая каждый о своем. В конце коридора за забором показалась печь, на которой расселись все четыре красавицы. Я мысленно попросил доставить их всех в Лукошкино, и к моему шоку это сработало. Емелина печка пустила легкий дымок из трубы, дрогнула, сдала назад и, развернувшись на песке, пошла прямым ходом на нашу столицу. «Ну вот ты все, участковый. В каком-то смысле? Да в прямом. Разве сам не знаешь?» Голос гражданина бессмертного звучал даже как-то сочувственно. «Время настало. А я свои указания исполнил. теперь че и ты мне иглу отдать должен». Если, конечно, совесть есть. Ага, я вам ее отдам, а вы меня убьете? Убью, естественно. Я же злодей, а он кто? Он виноват, пожал плечами. А не убьют, так ты же первый меня уважать перестаешь. Разве ж нет? Каждый имеет шанс исправиться. Так сказать, на свободу с чистой совестью. В ответ Кощей так нехорошо улыбнулся, что я невольно отшатнулся к стене, сжимая иголку в пальцах. Мне нечего было терять. Ну, кроме жизни, конечно. Еще шаг. И я... Эх, участковый с каким-то непонятным сочувствием пробормотал злодей. Ты, видать, сказки ты читал, а вот думать над прочитанным не думал. Никит, Сыскарь, дурачок ты и есть! Даю тебе минуту. Попробуй к иглой кончик обломить. Да легко! сходу завелся я. Но ведь ежели у меня получится, вы же умрете, да? Да, да, но ну как же еще? Умру, прям тут на месте. А то как же, нехорошо получается, никак в сказках. Кстати. «Кто эту бредятину писал-то? Ты не догадываешься, участкой Я похолодел внутренне, но тем не менее храбро попытался отломить у иголки кончик. Вы хоть когда-нибудь это пробовали? Вот именно что нет. Так я вам скажу, кончик иглы не отламывается, просто раздается легкий звон, и эта гадина иголка ломается пополам. «Не то, а не катит», – спокойно резюмировал гражданин бессмертный. «Надо идти кончик у иглы отломить, а не середку порушить». «Мои попытки отломить кончик у половинки иглы вообще привели к тому, что я в кровь исковырял пальцы. Но теперь даже пополам не смог переломить эту дрянь». «И что делать?» «Ты у меня спрашиваешь, сыскной воевода». Громогласно захохотал преступный гений и торжественным шагом двинулся к стене, увешанной всяческим оружием. Я не стал дожидаться, какой именно меч, топор или что там у него еще есть он выберет, и со всех ног бросился к воротам. Короче, как вы уже догадались, захлопнулись они так резко, что чуть не прищемили мне нос. Да что ж за невезение это такое? Вот он, меч мой черный. Кощей, не спеша, снял длинный прямой меч с узорной гардой в виде сплетающихся драконов. Колдовское оружие старый маги, полный из древних элементов, кован, еже его в руку взять, так он сам тебя нипочем не отпустит, пока живой крови не отведает. Молиться будешь. «Эльцог, помрешь? «Не спешите!» Огрызнулся я и, не дрогнувшей рукой, вдавил кончик иголки в каменную стену. «Вот вам, получите от всей Лукошкинской опергруппы. Кончик иглы на секунду замер, а потом... «Ну и...» Он согнулся, не веря своим глазам, пробормотал я. «Что за хрень такая?» «Получается, врут сказки, да?» А «Ты, конечно, у Мишком своим махоньким думал, что я таких мелочей не предусмотрел!» Раздраженно покачал плечами кощей, берясь за рукоять волшебного меча. Гарда словно бы ожила, и металлические драконы плотно обвили хвостами запястья хозяина. «Такой меч никогда не выскользнет из рук, и выбить его тоже невозможно». Думаешь, ты первый, кто мою иголку ломает? Да я уже со счета сбился, сколько их там было от Иванов-Дураков до Иванов Царевичей, а сейчас взгляни в лицо смерти своей, Никитку участковый мент поганый волчара позорный. Ты вот тот волчарый обзвал! Грозно с пьяными спотыканиями донеслось из-за моей спины Митя, как всегда, вовремя Но не в таком же все-таки виде Все, злыденько, злоденько, львы Уверенно объявил серый волк И я услышал дробный стук Копыт обернулся и замер Прямо на ворота, словно сказочный рыцарь на белом коне, несся мой рыцарь с длинной сухой елкой под мышкой, восседая на златогривом жеребце. Волк верхом на лошади. Да, это круто. И не как в прошлый раз, а в самой героической проекции. Не пытайтесь это повторить в домашних условиях, посадив свою чихуахуа на пони и дав ей зонтик. Просто поверьте на слово. <звык> Кощей не поверил и только поэтому даже не попытался увернуться. А зря. «Еловый ствол легко пролетел сквозь узорчатые ворота и попал нашему общему врагу точнехонько в солнечное сплетение». «Гражданина бессмертного снесло вглубь коридора шагов на пять, а я, чувствуя себя спасенной принцессой, принялся орать». Митя, ворота открой, заклинило, сам не справлюсь Сей момент Никит Иван, родной родной собствуем Серый волк мешком сполз с чудесного коня Плюхнулся носом в песок Отчихался, прикрывая морду лапами И бочком потрюхал ко мне Естественно, не успел Забудьте да вы все прокляты, ментусское племя!» Обиженно раздалось сзади. «Всех убью, и рука не дрогнет!» Я едва успел присесть, когда длинный меч пролетел над моей головой и, пройдя сквозь ворота, остановился в считанных сантиметрах от Митькиного пуза. Серый волк зарычал и, навалившись всем весом на клинок, Загнул его буквой «Г». Силы у него всегда хватало. А потом мы вместе уперлись в левую створку ворот, отжали ее в четыре руки, две руки, две лапы. И я, ценой порванной рубашки и трех длинных садин, протиснулся наружу. Спасибо, напарник. С меня причитается. Эй, брось... — Никита Иванович, какие между своими счетами? Медальку бы, конечно. Кощей, похоже, так и не осознал до конца, что произошло. Волшебный меч, требующий крови, все так же мертвой хваткой сжимал его руку, а извлечь загнутый клинок из ворот было попросту невозможно. Самый главный преступник современности смотрел на нас тупым взглядом, как обезьяна с бананом в руке. «Вы куда идти, участковый?» «Мы домой. Извините, что не приглашаем с собой в Лукошкина. Там у нас отец Кондрата, вы с ним не особо ладите. Но...» «Но если чего, пишите письма мы ответим», – твердо пообещал я. «Адрес прежний Лукошкина, отделение милиции, лейтенанту Ивашову Н.И.» Злый <свист> милицейский Чуть не вскрипнул кощей Бессильно дергая рукой с волшебным мечом Прошу <свист> без оскорблений Мой напарник поднял заднюю лапу И нагло окропил ворота ну, вот, слов же нет Как Ой, невежливый преступный элемент пошел «И не говори», – согласился я, подошел к златогривому коню, примерился и первым же прыжком вскочил ему на спину. Серый волк нацелился следом. «Не отметь, даже не думай, мы с тобой не братья-темплиеры, ножками побегаешь, за одной хмель выветрится. Появление в городе пьяного волка – это, знаешь ли, чревато!» Слышь, участковый, а тебе разве не положено меня, ну там, умом, разумом, хитростью, дедукцией победить? Вообще положено. такишо, что? Разогнуть? Спросил Митя. Да-да, попросил Кощей. Нет, заорал я. Как скажете, Никита Иванович?» «Эй, ну вы куда? Вы чего? Вы меня тут бросаете, что ли?» Возопил гражданин бессмертный, изо всех сил дергая меч. Но заколдованные им же ворота держались надежно. «Сволчий гад, негодяй нехороший! Выпустить меня убью!» «Выпустим, убьет. Правильно уловил главную мысль наш младший сотрудник. И первым пустился на утёк показывая мне дорогу. Я слегка толкнул златогривого коня пятками, и тот послушно порысил за Митькой. Вопли и проклятия Кощей Кердык-Бабаевича постепенно стихали за спиной. Мы вырвались, мы живы, а это уже победа. Да что там, нереальная победа! А как именно, по правилам детектива или по законам приключенческого жанра, неважно. Сказка есть сказка. К ночи я постучал в крепкие ворота Лукошкина. Все, мы дома. Стрельцы у ворот не наши, не еремеевцы, но, тем не менее, безропно пропустившие меня. Крестились при виде здоровущего болтливого волка, однако никаких препон не чинили. А оказывается, избушка с царем, царицей и дьяком прибыла в город еще вчера. И горох сходу навел тут шороху, Явление полуголового царя с царицей в милицейском кителе и фуражке еще на подходе к Лукошкину произвело такое впечатление, что за ними целый крестный ход пошел. Половина Боярской думы уже сидела как мыши под домашним арестом. Горожане встречали возвращение государя цветами и овацией. Кто-то даже пару сараев подпалил в честь праздника. Боярских, естественно. Звон колокольный до да утра стоял. Ну и гудеж тоже. Еремеевцев вернули, но пока гонец догонит их на границе, и наши ребят появятся в городе, пройдет дня три-четыре. Это дело не быстрое. Ничего, справимся своими силами. Мы с Митей тихо ехали сонными улочками родной столицы, словно два бойца, возвратившихся с далекого фронта к отчему порогу. Говорить не хотелось. Хотелось надышаться тишиной. У ворот отделения никого не было. Но в окне терема Бабы-Яги горел одинокий свет. Мы постучали. «Никитушка!» Молодая черноокая красавица бросилась мне на шею, открыв калитку. Я крепко обнял бабку. Грудь переполняла тысячи разных чувств. «Как вы?» «Добрались без проблем». Моя домохозяйка кивнула настоящую в углу двора Емелину печь. Всех девок спать уложила. С твоей Аленой, правда, цапаться пришлось. Все рвалась тебя спасать, дурочка влюбленная. Ну, пошли в дом, напарнички. Там все и расскажете. Иду. Вот только Митю баню топить отправлю. И конь еще этот увязался же. Пока мы с бабкой тихо сели внизу за стол с чаем и плюшками, а кот Васька, исхудавший, но по-прежнему важный, как английский мажордом подавал нам кизиловое варенье, серый волк припроводил златогривого коня в нашу конюшню, представил его сивки-бурки и пошел за дровами. Красавица Яга села напротив меня, подперев подбородок ручками и внимательно слушала мой рассказ о нашем спасении с Лысой горы, долго, терпеливо, не перебивая. «Энд, правильно, что ты кощеюшку жизнь лишать не стал!» После минутной задумчивости кивнула она. «Мало ли, чё произойти могло, вдруг бы, да и весь его дворец подземный с этого рухнул бы, и вас с Митенькой живьем завалило!» А теперь пущай с мечом своим волшебным Доворотами чародейскими Возь хоть до морковки на заговение Теперь ваша очередь Ты про что это, участковый? Про все Ега вздохнула, всплеснула ручками Потом плюнула и пустилась во все тяжкие Мы довольно долго говорили о ее бурной молодости, знакомстве с Кощеем, Фоном Дракином. Тогда он представлялся другим именем. Ее жизни в лесу, переезде по разным городам, трех дочерях от разных отцов, сложностях и скандалах с зятьями, о том, что где-то у нее еще куча внуков гуляет, которых она сама никогда не видела, да и те знать не знают, какая у них известная бабушка. Потом еще о моих приключениях, о всех наших превращениях, чародействах, погонях, дорогах, битвах, победах и всем прочим, что свалилось на плечи всего нашего отделения за последнюю неделю. Через час-полтора красавица-бабка достала из шкафчика свою знаменитую малиновую настойку. И словно на запах в дверях появился Митя. Не серый волк, «Никита Иванович», – низко поклонился он, сияя вымытой головой и расчесанными кудрями, «все исполнил, как вы велели, в трех водах окатился, и облик прежний вызвернул. Бойка ждет». «А в чем то он, Никитушка?» э -э, «Понимаете, Кощир сказал, как снять заклятие», – почему-то замялся я. «Вот Мити был волком, а искупался в трех водах, холодный, теплый и горячий, и вновь стал человеком. Ну и... и чего?» «И ничего!» – окончательно запутался. Я не смею смотреть ей в глаза. «Просто, если бы вы захотели снова стать старой развалиной, никому не нужной, с радикулитом, горбом на спине, зубом наружу, так пойти помыться, что ли?» Я опустил голову, а бабьяга разревелась и бросилась вон из горницы. Кот Васька скользнул мне под руку, требуя, несмотря на что, почесать ему за ухом. «Медь, иди спать. Поздно уже. Завтра куча дел, доклад к гороху, возвращение еремеевцев, отправление обратной емириной печки и что у нас там еще по заявлениям горожан? Много чего, да?» «Слушаюсь, Никита Иванович», – послушно вздохнул он. А только бабуленьку игуленьку жалко. Это ее решение, иметь Хочет остаться молодой по его заклятию. Мы спорить не будем. Ее жизнь, ее решение. Хотя, конечно... Чего? вскинулся он. Будет очень непросто привыкать друг к другу вновь. Да, это правда, согласился Митей. А мне молоденькая красавица больше нравится. Ты поэт, улыбнулся я. Иди спать. Завтра нас петух разбудит. Мне оставалось подняться наверх в свою комнату. Алены там не было. Значит, бабка целомудренно расположила девушек в другой комнате. Возможно, даже предоставила им свою. Ну и ладно. Утро вечера мудренее, как здесь выражаются. До обещанного петушиного пения оставалось часа четыре, не более. Потом этот пернатый будильник начнет орать так, что хоть святых выноси. «Иногда мне кажется, что он делает это исключительно ради меня. Для него же просто праздник поднять на рассвете невыспавшегося милиционера». Я ошибся На утро меня разбудила яга Вставай, участковый Высели с бесовкой, сбежала Я с трудом продрал глаза и вздрогнул Это было не самое сладкое пробуждение в моей жизни Сейчас расскажу Конец книги Текст читал Владимир Князев Спасибо всем, кто помогал в этом релизе